Глубоким чувством проникнуты стихи Шелли, посвящённые третьему ребёнку. Они отняли у тебя маленького брата и маленькую сестру. Они не позволили тебе видеться и говорить с ними. Они выжгли их слёзы и стёрли их улыбки, на которые я смотрел, как на святыню. Младенцами отдали они твоего брата и твою сестру в рабство убийственной религии и научили проклинать моё и твоё имя, потому что мы умеем думать свободно и безбоязненно. Но будет время, и падёт власть тиранов. Она исчезнет, как сон, а с ней исчезнет и смелость жрецов лжи. Пока они стоят на берегу потока времён и пятнают волны этого потока кровью. Но этот поток времён наполняется слезами тысяч людей, и будет час, Когда этот поток унесёт вечность мечей царей и жезлов священников, как обломки крушения прошлых миров. Безумный страх, что третий ребёнок может быть тоже у него отнят, принудил Шелли навсегда увезти его из Англии, раньше, чем приговор лорда-канцлера приготовил поэту тикчайшую форму гражданской и политической смерти. Когда в декабре 1816 года провокатор Кестель вызвал стрельбу и погром оружейных магазинов в Лондоне, а некий Прест набратился к солдатам лондонского гарнизона с предложением сдаться, словно подтверждая секретное донесение полиции о пропаганде в войсках, когда парламент констатировал, что 25 лет войны утроили государственный долг Англии, а секретные комитеты доложили принцу-регенту что государственные измены и заговоры, вольнодумство и атеизм в целях разрушения Англии продолжают развиваться, тогда оба изгнанника Байрон и Шелли были уже далеко. Их встреча была случайной и произошла не сразу. Их сближение было глубоко осмысленно и сразу вступило в полосу полного расцвета идейной дружбы. Байрон начинал в это время новую фазу философских исканий и воплощал эти поиски, снова принявшись за работу над оставленной поэмой Странствование Чайльд-Гарольда. Третья и четвёртая песни поэмы являются отражением этого восхождения на огромную идейную высоту, вместе с восхождением от равнин Англии к снежным высотам Альпийских гор. Этот период жизни Байрона является периодом наибольшего философского самоуглубления. Третья песня Чайльд-Гарольда начата 16 июня 1816 года. Эпиграф к ней говорит о целительном значении времени, научающем человека думать о других вещах. Но прошёл год со времени рождения дочери Ады, а Байрон не научился не думать о ней. И поэтому третья песня Чайльд-Гарольда начинается и заканчивается печальными строками, посвящёнными дочери.